56. Фабиан вышел из машины, отметив про себя, что дождь прекратился. Нажал на кнопку на брелоке, снова щелкнул центральным замком. Он чувствовал, будто балансирует на краю пропасти, завязанными глазами. Он был жив, но не знал, должен ли испытывать облегчение или разочарование от того, что Муландер не напал на него. Снова все стало непонятно. Даже убийство Ингит Дальберг теперь превратилось в большой вопросительный знак в виде алиби из Берлина. И до тех пор, пока ему не удалось оспорить его, не было других вариантов, кроме как последовать примеру Муландера пытаться работать, как будто ничего не произошло. Скрытые веб-камеры несомненно станут важной уликой в расследовании. Его первой мыслью было то, что Весман решила сама установить их в ванной и спальне. В том, что она оказалась бы эксгибиционисткой, не было ничего удивительного, учитывая татуировку и членство в пикках. По словам Муландера, было потрачено немало времени и ресурсов на то, чтобы спрятать камеры. Что само по себе могло быть связано с тем, что ее гости и посетители не должны были знать о них. Но так как Муландеру не удалось найти сервер, на который камеры отправляли информацию, и он не нашел другого способа отключить их, кроме как перерезать кабели, они пришли к выводу, что Весман почти наверняка не знала о том, что за ней следят. Как выяснилось, камеры были размещены в комнатах при прокладке высокоскоростных кабелей в доме. Эти работы, по словам главы жилищного кооператива, заняли почти целую неделю осенью 2011 года и были выполнены компанией «Фиберболагет A/S. Он позвонил им, пытаясь связаться с владельцем, Эриком Якобсоном, но по словам женщины на том конце провода, тот работал на объекте и должен был вернуться в офис где-то во второй половине дня. Она не хотела давать номер его сотового. Однако она согласилась передать ему сообщение и просьбу перезвонить. Эрик Якобсон, распространённое имя и фамилия. Этот человек был лишь одним из немногих, чей доход позволял жить на остров Свегени в Лароде к северу от Хельсингборга. Его дом находился на правом берегу Ларод-Вегена, в старой части города, у самой воды. Судя по машинам, припаркованным перед виллами, Якобсон был не одинок в том, что зарабатывал большие деньги, но судя по всему, именно он был самым состоятельным из всех соседей. На дорожке к дому номер 10 было припарковано не менее четырех машин. Рядом с чёрным фургоном с логотипом его компании стояли большой темно синий «Лексус», красный отполированный до блеска Lamborghini и светло желтый Жук в отличном состоянии. На входной двери висел классический старинный дверной молоток в виде узловатой руки из латуни. Но прежде чем Фабиан успел взяться за него, дверь открыл широкоплечий мужчина в костюме и белой рубашке, который выходил с портфелем в руке. "Простите, а вы случайно не Эрик Якобсон?" Да, мужчина остановился и озадаченно посмотрел на Фабиана. "А в чём дело?" Меня зовут Фабиан Риск, я из полиции Хельсингбурга. Он показал свое удостоверение. У вас есть несколько минут. К сожалению, нет, мужчина провел рукой по светлым волосам. Я уже опаздываю на встречу с клиентом. Я пытаюсь бороться с привычкой постоянно опаздывать. Это не может подождать до завтра, а еще лучше до конца недели. Нет, но думаю, это не займет много времени. Это ваша фирма прокладывала оптоволоконные сети на Стур и Вагатон, в Северной Гавне, прошлой осенью. Очень даже возможно. Мы сейчас подключаем почти весь северо-запад Скона. Но у меня есть предложение. Как насчёт того, что вы поедете со мной в одной машине? Тогда мы сможем поговорить по дороге. И в случае, если у меня не будет времени отвезти вас обратно, что скорее всего и случится, я обещаю оплатить такси. Что скажете? Хорошо? Фабиан сел на пассажирское сиденье фургона, и едва успел пристегнуться, прежде чем Якобсен сдал назад. Первая остановка Хусинша, так что у нас есть четверть часа. Он включил первую скорость, отпустил сцепление и нажал на газ. На чём мы остановились? Стуар Гатон. «О, точно. Не убирая ногу с педали газа, он подключил мобильный к гарнитуре громкой связи, и набрал номер Послышался всего один гудок, прежде чем женщина взяла трубку. Привет, Эрик. Что я могу с Туварагатон в Северной гавани? перебил ее Якобсен. Не могла бы ты посмотреть, можем ли мы быть хоть в чем то повинны при проведении работ на этой улице? Конечно, как только я закончу с презентацией для правленья. Нет, Линна, пожалуйста, мне нужно прямо сейчас. Привет, Эрик. Подожди минутку. Послышался чей-то крик снаружи, после чего Якобсен затормозил так, что завизжали шины, и опустил боковое стекло. "Ох, привет", сказал он мужчине в кепке и тренировочном костюме, который поспешил к машине. "Всё в порядке?" "Разумеется, жаловаться особо не на что. Я просто хотел узнать, не мог бы Вильгельм приехать вместе с Рутгером домой после футбола в среду? Я должен поехать в Брюссель и вернусь только в четверг после обеда" а Эмили собирается на пилатес или что-то там ещё. Не вопрос, я и его привезу. Эмили может приехать и забрать его после ужина или заехать раньше и поужинать с нами. Ну что меня вполне устраивает, если ты, когда вернёшься, придёшь на вечеринку в бассейне в субботу. Ха, «Ха, а как же? Ни за что не пропущу самое яркое событие этого года. Мужчина повернулся к Фабиану и протянул руку. Привет. Я Аксель Шернстрём, сосед Эрика. Обдумывай каждое своё слово. Якобсен предостерегающе поднял палец. Он полицейский. Кстати, это ведь не допрос, я надеюсь? Как посмотреть, улыбнулся Фабиан, пожимая ему руку. Привет, я Фабиан Риск. Понятно, надо точно быть аккуратным, сказал Якобсен. Всё в порядке. Я могу за него поручиться и свидетельствовать, если будет необходимо, засмеялся сосед. Честно говоря, лучшего соседа, чем Эрик, не найдёшь, это уж точно. Без него эта улица не была бы такой, как сейчас. А ты, кстати. Эй, я вернулась. Раздался из динамика в голос ассистентки. Ты что-нибудь нашла? Якобссон ослабил сцепление, и фургон поехал очень медленно. Аксель, увидимся, когда ты вернёшься из Брюсселя. Сосед поднял большой палец, а Якобссон опустил стекло и увеличил скорость. Да, это были мы. Когда? «Два с половиной года назад, в октябре 2009. -го. Спасибо, понятно. Это больше, чем я помню. Якобсен вернулся к Фабиану. Мы довольны таким ответом. Фабиан кивнул, хотя ему потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, о чём он на самом деле спрашивал, после всех разговоров с соседями и помощниками. Спасибо, Лина. Ты как всегда мой лучший тыл». А если бы ты смогла организовать бутерброд с авокадо и варёное яйцо перед собранием сегодня днём, я был бы в вечном долгу перед тобой. Не обещай слишком много. Чмоки-чмоки. Якобсон завершил звонок, повернул на юг по шоссе 111 и вдавил педаль в пол. Просто чтобы вы знали, я надеюсь избежать штрафов, пока вы со мной в одной машине. Он рассмеялся и свернул на дублёр. Фабиан оставил это замечание без ответа. Он слишком хорошо знал этот тип людей: успешный и напористый. Нет такой проблемы, которая не решалась бы, пока есть улыбка и крепкое рукопожатие, и все у него получается. Не хочется, чтобы клиенты ждали слишком долго, тогда они могут обратиться к кому-нибудь другому. Вы знаете, сейчас рынок оптоволокна на таком подъеме, что сколько угодно фирм только и ждут, чтобы занять наше место. Его пальцы играли на руле. Вот почему мы все время должны следить за тем, чтобы быть лучшими, самыми дешевыми и быстрыми. Грузовик выезжал на полосу перед ним, но остановился, когда Эрик прибавил скорость и мигнул дальним светом. Знаете, я основал фирму в 2001 году. Все удивлялись, Зачем я это сделал? Как я мог уйти с работы в системах наблюдения Сюцек? Но мне чертовски надоело смотреть на то, как совершенно некомпетентный начальник принимал все важные решения. Я зуб даю, что обезьяна, мечущая стрелы, делала бы это лучше, чем он. Но прошло семь лет, прежде чем что-то произошло. То внезапно одного компьютера в квартире народу стало не хватать. Каждый хотел сидеть за своим компом, и с тех пор продажи рванули вверх сумасшедшими темпами. А кто выполняет сами установки? спросил Фабин, отметив, что их скорость уже значительно превысила допустимую. Вначале, как я уже сказал, был только я. Теперь у нас есть 15 человек, которые тянут кабели с 7 до 16 часов 5 дней в неделю, иногда 7. И к концу года я ожидаю, что их будет двадцать. Это просто фантастика. Хотя моя работа сейчас больше заключается в том, чтобы стоять и улыбаться, как в рекламе зубной пасты. Уносить костюм и рубашку. Но, хватит обо мне. Что вас привело? Я имею в виду, чего вы от меня хотите? Мы расследуем убийство, и я надеюсь, что вы поможете мне прояснить некоторые моменты. О, это убийство Вика Макси в Хюлинге? Леонард, или как там его звали? Я, кстати, был там с сыном за день до того, как это случилось. Нет, это другой случай. Жертву звали Молли Весман. и Она жила на Стувара Гатон. Вам это ни о чем не говорит. Нет, этого я сказать не могу. Якобсон свернул на внутреннюю полосу и проскочил мимо другой машины. Так что я действительно не понимаю, чем могу быть полезен. Я должен выяснить, кто прокладывал кабель в её квартире. Тогда вам надо спрашивать не меня, а Лину, с которой мы только что разговаривали. Он снова взял телефон и набрал номер, пока выезжал на внешнюю полосу, чтобы пропустить машину с подъездной дороги. Привет, Эрик. Чем могу? Извини, я знаю, что у тебя есть ещё 50 миллионов других дел. Я опять про работу на Стуварогатон. Да. Ты можешь найти данные о том, кто из парней там всё делал? Могу, конечно. Хорошо, что мне эта папка ещё открыта. Ну да, точно. Он подмигнул Фабиану. С Гаттен, ты сказал, какой номер подъезда? 7. О'кей. Похоже, их было двое. Йокке Ольссон и тот. Речь идёт о конкретной квартире, и я вот думаю, точно ли мы вносили всё в отчёты тогда? Это же было два с половиной года назад. Точно, мы вносили всё с тех пор, как я работаю в фирме. Я говорил вам, что она мой лучший тыл, обратился Якобсен к Фабиану. "С Линой в команде вы раскроете все дела, я обещаю". Фабиан кивнул, пытаясь припомнить, упоминал ли он в разговоре, что дело касается седьмого подъезда. "Что это была за квартира?" спросила Лина. "Некая Молли Весман". "Не так и думала". Там работал тот самый парень, которого выбрали на подработку. Я все время забываю, как его звали. Христофор Комаровский. О'кей, теперь мы в курсе. Спасибо. И, кстати, не забудь про бутерброд с авокадо. Увидимся позже. Он положил трубку и включил правый поворотник. Этот Христофор. Он один из ваших сотрудников? Нет, он просто один из тех, кого мы брали на подработку, когда было много заказов. Якобсен свернул на Филборна Веген продолжил путь до Сокергатон, а потом свернул налево. А могу я спросить, в чём его подозревают? Надеюсь, не в убийстве». Кто сказал, что его вообще в чём-то подозревают? Мне просто нужно с ним связаться. У вас есть его данные? Номер телефона, адрес, номер социального страхования? Или мне надо обратиться снова к Линни? В обычном случае я бы отправил вас именно к ней, но, к сожалению, не на этот раз. В случае с этим Христофором у нас нет никакой другой информации, кроме того, что он из Польши или Украины. Честно говоря, я не совсем уверен в том, что Христофор его настоящее имя. Хм, да. А как же так получилось? Якобсон включил аварийку, затормозил и остановился на автобусной остановке, глядя прямо перед собой. Знаете, как только вы заговорили о Стуворагатон, я сразу понял, что мы обязательно коснемся этого момента. Правда состоит в том, что я заплатил ему наличными прямо на руки. Я знаю, это неправильно, но у меня не было другого выбора. Вы можете быть спокойны, сказал Фабиан, почувствовав, что безумно разочарован. Я не занимаюсь поиском тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Единственное, что меня интересует, это найти. Я просто хочу подчеркнуть, что не пытался уйти от уплаты налогов. А все налоги я плачу исправно. Я несколько раз предлагал ему работу в нашей фирме, но стабильность очевидно не привлекает этого человека. Эрик, просто скажите, где вы его нашли. Все остальное оставьте для аудитора. Якобсон вздохнул и повернулся к Фабиану. Проблема в том, что он сам нашел меня. Тварь задумался, есть ли у него еще вопросы, но понял, что остается только отстегнуть ремень безопасности, выйти из машины и надеяться, что поймать такси не займет слишком много времени.